глава первая Алера теорини райстат одним днем ранее столица закатного архипелага да не вовремя я решила развестись вот первая мысль что пришла в голову стоило посмотреть с обрыва вниз обычно вид с высоты на столицу закатного архипелага завораживал но сегодня красота белокаменного города подсвеченного лучами заходящего солнца не бросалась в глаза Притягивало взгляд совсем другое. Небо над заливом раскрасил алым огненный смерч. Горело красивейшее когда-то здание, посольство Трионов. И очень необычно это был пожар. Он пылал на строго ограниченной территории, свитый из ненатурально ярких потоков огня, тянущих свои щупальца строго вверх. Приглядевшись, я заметила еще одну странность. Прозрачный купол, похожий на мыльный пузырь, накрывал все, что горело. Кто-то поджёг посольство. Что ж, в принципе, чего-то такого можно было ожидать. Много кому из простых людей не нравилась политика нашего короля в отношении морского народа. Предрассудки, они такие живучие. Пропаганда терпимости, которую повсеместно насаждало наше правительство, сделала, конечно, свое дело. Люди уже не называли, как раньше, трионов рыбохвостами. По крайней мере, вслух. Но то, что я видела сейчас ясно говорила о том, что именно терпимости кому-то не хватало. Что же случилось в столице? Пять месяцев назад, когда я вступала в наследство и регистрировала здесь свой брак, ничего не предвещало народных волнений. Но тогда и сам город выглядел по-другому. Сейчас с высоты хорошо видно, что трионы сильно изменили даже лик столицы закатного архипелага. Почти все улицы прорезали блестящие ленты каналов, вдоль которых то тут, то там… Выселись синие купола водных домов. И этот пожар — последний и единственный акт сопротивления нашей оппозиции стремительному захватническому вторжению рыбохвостов? Есть подозрение, что скоро я об этом узнаю. Вздохнула. В королевский дворец можно попасть, только проехав мимо посольства. Но сначала нам нужно в храм. Надо, кстати, поторопиться, пока король не стал бывшим и незложенным правителем. Такой вариант тоже исключать нельзя. Тогда все мои усилия, дорога, изнуряющая усталость и бессонные ночи окажутся напрасными. «Едем, госпожа?» — спросила Тирса, неслышно возникшая у меня за спиной. «Нужно торопиться». «Да, конечно». Я повернулась к ней и направила коня вперед. Морщинистое лицо моей няни привычно ничего не выражало. То есть для других людей оно выглядело совершенно бесстрастно. А я знала бывшую служительницу культа безликой богини с детства, поэтому научилась даже по малейшему напряжению мышц лица определять настроение. И сейчас от нее чувствовалась обеспокоенность. — Как думаешь, прорвемся? спросила я. — Мы сделаем все возможное, — ответила Тирса. — Впрочем, как и всегда. — Да уж, как и всегда. Пока что задуманное у меня получалось. Кроме несчастливого брака, конечно. Но тут уж все зависело, к сожалению, не только от меня. Супруг очень сильно постарался сделать так, чтобы ничего хорошего из нашей совместной жизни не вышло. Его предложение уехать в Тирамиарт и принять подданство султана стало просто последней каплей. Вот не готова я умереть или превратиться в постельную игрушку, которую просто продали за ненадобностью. А именно такая судьба меня и ждала, судя по всему. Так что получение развода... Это просто вопрос жизни или смерти. Буквально. Мы с Тирсой тронули коней в путь, возвращаясь на дорогу. Сейчас спустимся в город, а там останется добраться до храма. Но все, конечно же, не могло пройти легко и просто. Навстречу нам все чаще стали попадаться всадники, груженные телеги и целые обозы. Толпы людей торопились покинуть город. В столицу, кроме нас, направлялось лишь несколько верховых. На подъезде к воротам встречный поток так уплотнился, что пришлось свернуть на обочину и пустить коней шагом, чтобы не задевать пеших. Я встретилась глазами со всадником на когда-то чёрном, а сейчас практически сером от пыли жеребце. Он ехал по обочине на другой стороне дороги и шарил цепким взглядом по людям, покидающим город. Словно искал кого-то. На стражника не похож. Кто таков? Шпион? Вряд ли. «Слишком приметны его кожаные латы. У нас таких не носят уже лет сто». Спешно опустила глаза, чтобы не пялиться слишком пристально. «Я ведь сейчас одеток, как скромная монашка без ликой богини. Вот и не стоит привлекать внимание». Маскировку, конечно, Тирса нам придумала великолепную. Кто обратит внимание на двух пожилых женщин, спешащих по делам своего ордена, пусть даже и в охваченную лихорадкой пожара столицу? Обычно никто». Почему тогда я уже целую минуту ощущаю на себе тяжелый, словно каменная плита, взгляд? Именно оттуда, где едет этот подозрительный тип. Склонила голову сильнее и согнула спину, почти уткнувшись носом в холку лошади. Остановилась, поджидая Тирсу, которая чуть отстала. «Я почти уверена, что за нами следят госпожа», сказала няня так тихо, что расслышала только я. «Кто? Всадник на другой стороне дороги?» Тирса с равнодушным выражением на лице чуть повернула голову, глядя поверх толпы. «Двое едут за нами, а это еще один», — прошептала она одними губами. «Уверена? Есть небольшая надежда, что ищут кого-то в толпе, осматривают они всех. Но последние минуты глядят только на тебя, госпожа, будто бы цель нашли. Надо уйти. Не нравятся они мне. Сильно». Интуиция у Тирсы работала безотказно. Если она тревожится, значит, дело и правда плохо. Неужели нас нашли люди мужа? Понятно, что Найс захочет вернуть беглую супругу. Конечно, совсем не потому, что любит или беспокоится о моей судьбе. Всего лишь из-за того, что боится расстаться с доходом, который приносит ему мое преданное с острова Черных Песков. А о моем желании развестись он прекрасно знает. Не зря ведь столько раз откладывал нашу совместную поездку в столицу. Ведь только король может дать мне такую желанную свободу от мужа. «Госпожа, настойка!» — прошептала Тирса. Я выругалась про себя, но послушно глотнула из фляги, достав ее из-за пазухи. Если уж пришлось пить настойку из корней Линариса, то дело и впрямь плохо. Это зелье, принятое в больших дозах, могло убить. Но на меня из-за особенности моей магии оно действовало по-другому. Сделав всего глоток, я могла ненадолго сделать голос слабым и дребезжащим, а глаза блеклыми и тусклыми. Тирса любила повторять, что, изображая кого-то, нужно соответствовать полностью. Включая не только внешность, но и походку, жесты и, конечно же, звучание речи. Мало кто задумывается, что голос выдает нас чаще, чем мы того хотели бы. У старых людей он звучит совершенно иначе, чем у молодых. А благородный никогда не позволит себе интонаций простого рыбака. Тирса оказалась права, как это бывало почти всегда. Всадник, в кожаных латах, которого я приметила раньше, пробрался сквозь толпу и преградил нам путь. Бросив взгляд через плечо, я увидела еще двоих, одетых почти так же. Они не спеша подъехали и встали позади нас. Я попыталась обогнуть первого, но он нехорошо улыбнулся и вынул из ножен меч. Морщинистое лицо со следами усталости на нем выражало непреклонную решимость. По какому праву вы угрожаете оружием двум мирным путницам? спросила Тирса, становясь рядом со мной. Руку она невзначай положила на бедро. Там, в складках длинной серой амазонки, скрывался ее собственный клинок, которым она превосходно владела. Я никому не угрожаю, ответил всадник. Он не улыбался, а прямо-таки скалился. — Более того, я предлагаю вам, уважаемые служительницы культа безликой, нашу защиту и покровительство. В городе неспокойно. — Чем обязаны такой чести? — поинтересовалась я, с удовольствием услышав, что настойка подействовала. Мой голос стал сиплым и дребезжащим. — Нам нужно кое-что от вас. Сейчас он смотрел прямо на меня. — Ваша сестра может отправиться с нами или уйти по своим делам. «Но именно вас я прошу об одолжении». На этой фразе он то ли случайно, но скорее нарочно повел обнаженным клинком так, что солнечный блик от него на мгновение ослепил меня. «Просит?» «Гораздо больше похоже на угрозу». «По тону не скажешь, что он привык просить. Скорее приказывать». «И что же вам нужно от моей сестры?» спросила Тирса. «Целительская магия. Вы должны кое-кого вылечить».